Приемная господина де Тревиля Господин де Труавиль, имя которой еще продолжают носить его родичи в Гасконе, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, путь свой и в самом деле начал так же, как д'Артаньян, то есть без единого «су» в кармане, но с тем запасом дерзости, остроумия и находчивости, благодаря которому даже самый бедный гасконский дворянчик, питающийся лишь надеждами на отцовское наследство, нередко добивался большего, чем самый богатый перегорский или берийский дворянин, опиравшийся на реальные блага. Его дерзкая смелость, его еще более дерзкая удачливость, в такое время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на самую вершину лестницы, именуемой придворным «успехом», по которой он взлетел, шагая через три ступеньки. Он был другом короля, как всем известно, глубоко чтившего память своего отца, Генриха IV. Отец господина Датревиля так преданно служил ему в войнах против Лиги, что за недостатком наличных денег, а наличных денег всю жизнь не хватало Бернцу, который все долги свои оплачивал остротами, Единственным, чего ему не приходилось занимать, что за недостатком наличных денег, как мы уже говорили, король разрешил ему после взятия Парижа включить в свой герб льва на червленом поле с девизом «Fidelis et fortis» — «Верный и сильный» — перевод с латинского примечания редакции. То была большая честь, но малая прибыль. И, умирая, главный соратник великого Генриха оставил в наследство сыну всего только шпагу свою и девиз. Благодаря этому наследству и своему незапятнанному имени господин де Тревиль был принят ко двору молодого принца, где он так доблестно служил своей шпагой и был так верен неизменному девизу, что Людовик XIII — Один из лучших фехтовальщиков королевства обычно говорил, что если бы кто-нибудь из его друзей собрался драться на дуэли, он посоветовал бы ему пригласить в секунданты первым его, а вторым — господина де Тревилли, которому, пожалуй, даже следовало бы отдать предпочтение. Людовик XIII питал настоящую привязанность к де Тревиллю. правда, привязанность королевскую, эгоистическую, но все же привязанность — Дело в том, что в эти трудные времена высокопоставленные лица вообще стремились окружить себя людьми такого склада, как Детревиль. Много нашлось бы таких, которые могли считать своим девизом слово "сильный", вторую часть надписи в гербе Детревиль. Но мало кто из дворян мог претендовать на эпитет "верный", составлявший первую часть этой надписи. Тревиль это право имел. Он был один из тех редких людей, что умеют повиноваться слепо и без рассуждений, как верные псы, отличаясь сообразительностью и крепкой хваткой. Глаза служили ему для того, чтобы улавливать, не гневается ли на кого-нибудь король, а рука, чтобы разить виновника, какого-нибудь Бема или Моревера, Польтро, Демере или Ветри. Тревелию до сих пор не доставало только случая, чтобы проявить себя но он выжидал его, чтобы ухватить за вихор, лишь только случай подвернется. Недаром Людовик XIII и назначил до Тревиле капитаном своих мушкетеров, игравших для него ту же роль, что ординарная стража для Генриха III и шотландская гвардия для Людовика XI. Кардинал со своей стороны в этом отношении не уступал королю. Увидев, какой грозные когорты избранных окружил себя Людовик XIII, этот второй, или правильнее, первый властитель Франции, также пожелал иметь свою гвардию, поэтому он обзавелся собственными мушкетерами, как Людовик XIII обзавелся своими, и можно было наблюдать, как эти два властелина соперника отбирали для себя во всех французских областях и даже в иностранных государствах людей, прославившихся своими ратными подвигами. Случалось нередко, что Ришелье и Людовик XIII по вечерам за партией в шахматы спорили о достоинствах своих воинов. Каждый из них хвалился выправкой и смелостью последних, и на словах, осуждая стычки и дуэли, втихомолку подбивал своих телохранителей к дракам. Победа или поражение их мушкетеров доставляли им непомерную радость или подлинное огорчение. Так, по крайней мере, повествует в своих мемуарах человек, бывший участником большого числа этих побед и некоторых поражений. Тревиль угадал слабую струнку своего повелителя, и этому он был обязан неизменным, длительным расположением короля, который не прославился постоянством в дружбе. Вызывающий вид, с которым он проводил парадным маршем своих мушкетеров перед кардиналом Арманом де Плюсси заставлял в гневе щетиниться седые усы его воскопреосвященства. Тревиль до тонкости владел искусством войны того времени, когда приходилось жить либо за счет врага, либо за счет своих соотечественников. Солдаты его составляли легион сорвиголов, повиновавшихся только ему одному. Небрежно одетые, подвыпившие, исцарапанные, Мушкетеры короля, или, вернее, мушкетеры господина Детревиля шатались по кабакам, по увеселительным местам и гульбищам, орали, покручивая усы, брецая шпагами и с наслаждением задирая телохранителей кардинала, когда те встречались им на дороге. Затем из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага, случалось, их убивали, и они падали, убежденные, что будут оплаканы и отомщены. Чаще же случалось, что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в тюрьме. Господин Дотревиль, разумеется, вызволит их. Эти люди на все голоса расхваливали господина Дотревиля, которого обожали. И хоть все они были отчаянные головы, трепетали перед ним, как школьники перед учителем, повиновались ему по первому слову и готовы были умереть, чтобы смыть себя малейший его упрек. Господин Детривиль пользовался в начале этим мощным рычагом на пользу королю и его приверженцам, позже — на пользу себе и своим друзьям. Впрочем, ни из каких мемуаров того времени не явствует, чтобы даже враги, а их было у него немало как среди владевших пером, так и среди владевших шпагой, чтобы даже враги обвиняли этого достойного человека в том, будто он брал какую-либо мзду за помощь, оказываемую его верными солдатами. Владея способностью вести интригу не хуже искуснейших интриганов, он оставался честным человеком. Более того, несмотря на изнурительные походы, на все тяготы военной жизни, он был отчаянным искателем веселых приключений, изощреннейшим дамским угодником — умевшем при случае щегольнуть изысканным мадригалом. О его победах над женщинами ходило столько же сплетен, сколько двадцатью годами раньше о сердечных делах Бассон-Пьера, а это кое-что значило. Бассон-Пьер Франсуа, 1579-1646, маршал Франции и дипломат, участвовал в «Дворцовой интриге против Ришелье», и после ее провала просидел по приказу всесильного кардинала двенадцать лет в заключении. Примечание — редакции Капитан Мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь, другими словами, достиг вершин счастья и удачи. Людовик XIV поглотил все мелкие созвездия своего двора, затмив их своим ослепительным сиянием, тогда как отец его, солнце Плюрубус Импар, представлял каждому из своих любимцев, каждому из приближенных, сиять собственным блеском. Плюрубус Импар многим неравное. Перевод с латинского, примечание, редакции Кроме утреннего приема у короля и у кардинала, В париже происходило больше двухсот таких утренних приемов пользовавшихся особым вниманием среди них утренний прием у дотревилля собирал наибольшее число посетителей двор его особняка расположенного на улице старой голубятни походил на лагерь уже с 6 часов утра летом и с 8 часов зимой человек пятьдесят или 60 мушкетеров видимо сменявшихся время от времени с тем, чтобы число их всегда оставалось внушительным, постоянно расхаживали по двору, вооруженные до зубов и готовые на все. По лестнице, такой широкой, что современный строитель на занимаемом ею месте выстроил бы целый дом, сновали вверх и вниз просители, искавшие каких-нибудь милостей, приезжие из провинции дворяне, жаждущие зачисления в мушкетеры, и лакеи в разноцветных, шитых золотом ливреях, явившиеся суда с посланиями от своих господ. В приемной, на длинных, расположенных вдоль стен скамьях, сидели избранные, то есть те, кто был приглашен хозяином. С утра и до вечера в приемной стоял несмолкаемый гул. В то время, когда Тревиль в кабинете, прилегавшем к этой комнате, принимал гостей, выслушивал жалобы, отдавал приказания, и как король со своего балкона в Лувре мог подойти к окну, произнести смотр своим людям и вооружению. В тот день, когда Д'Артаньян явился сюда впервые, круг собравшихся казался необычайно внушительным, особенно в глазах провинциала. Провинциал, правда, был госконец и его земляки в те времена пользовались славой людей, которых трудно чем-либо смутить, Пройдя через массивные ворота, обитые длинными гвоздями, с квадратными шляпками, посетитель оказывался среди толпы вооруженных людей. Люди эти расхаживали по двору, перекликались, затевали то ссору, то игру. Чтобы пробить себе путь сквозь это бушующее людское море, нужно было быть офицером, вельможей или хорошенькой женщиной. Наш юноша с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу сквозь эту толкотню и давку, прижимая к худым ногам непомерно длинную шпагу, не отнимая руки от края широкополой шляпы и улыбаясь жалкой улыбкой провинциала, старающегося скрыть свое смущение. Миновав ту или иную группу посетителей, он вздыхал с некоторым облегчением, но ясно ощущал, что присутствующие оглядываются ему вслед и впервые в жизни Д'Артаньян, у которого до сих пор всегда было довольно хорошее мнение о своей особе, чувствовал себя неловким и смешным. У самой лестницы положение стало еще затруднительнее. На нижних ступеньках четверо мушкетеров забавлялись веселой игрой, в то время как столпившиеся на площадке десять или двенадцать их приятелей ожидали своей очереди, чтобы принять участие в забаве. Один из четверых, стоя ступенькой выше прочих и однажив шпагу, препятствовал или старался препятствовать остальным троим подняться по лестнице. Эти трое нападали на него, ловко орудуя шпагой. Д'Артаньян сначала принял эти шпаги за фехтовальные рапиры, полагая, что от защищено. Но вскоре по некоторым царапинам на лицах участников игры понял, что клинки были самым тщательным образом отточены и заострены. При каждой новой царапине не только зрители, но и сами пострадавшие раздражались бурным хохотом. Мушкетер, занимавший в эту минуту верхнюю ступеньку, блестяще отбивался от своих противников. Вокруг них собралась толпа. Условия игры заключались в том, что при первой же царапине раненый выходил из игры, и его очередь на аудиенцию переходила к победителю. За какие-нибудь пять минут трое оказались задетыми. У одного была поцарапана рука, у другого подбородок, у третьего уха, причем защищавший ступеньку, не был задет ни разу. Такая ловкость, согласно условиям, вознаграждалась продвижением на три очереди. Как не трудно было удивить нашего молодого путешественника, или, вернее, заставить его показать, Что он удивлен, все же эта игра поразила его. На его родине, в том краю, где кровь обычно так легко ударяет в голову, для вызова на дуэль все же требовался хоть какой-нибудь повод. Гаскона до четверых игроков показалась ему самой необычайной из всех, о которых ему когда-либо приходилось слышать даже в самой Гасконе. Ему почудилось, что он перенесся в пресловутую страну великанов, куда впоследствии попал Гулливер и где натерпелся такого страху. А между тем до цели было еще далеко, оставались верхняя площадка и приемная. На площадке уже не дрались, там сплетничали о женщинах, а в приемной — о дворе короля. На площадке Д'Артаньян покраснел, в приемной затрепетал. Его живое и смелое воображение, делавшее его в Гасконе опасным для молоденьких горничных, а подчас и для их молодых хозяек, никогда даже в горячечном бреду не могло бы нарисовать ему и половины любовных прелестей и даже четверти любовных подвигов, служивших здесь темой разговора и приобретавших особую остроту от тех громких имен и сокровеннейших подробностей, которые при этом перечислялись. Но если на площадке был нанесен удар его добронравию, то в приемной поколебалось его уважение к кардиналу. Здесь Д'Артаньян, к своему великому удивлению, услышал, как критикуют политику, заставлявшую трепетать всю Европу. нападкам подвергалась здесь и личная жизнь кардинала, хотя за малейшую попытку проникнуть в нее, как знал Д'Артаньян, пострадало столько могущественных и знатных вельмож. Этот великий человек, которого так глубоко чтил господин Д'Артаньян отец, служил здесь посмешищем для мушкетеров господина де Тревиле. Одни потешались над его кривыми ногами и сутулой спиной, кое-кто распевал песенки о его возлюбленной, мадам де Гильон, и о его племяннице, госпоже де Комбале, а другие тут же, сговариваясь подшутить над пажами и телохранителями кардинала. Все это представлялось Д'Артаньяну немыслимым и диким. Но если в эти едкие эпиграммы по адресу кардинала случайно вплеталось имя короля, казалось, чья-то невидимая рука на мгновение прикрывала эти насмешливые уста. Разговаривавшие в смущении оглядывались, словно опасаясь, что голоса их проникнут сквозь стену в кабинет господина Д'Атревилля но почти тотчас же брошенный вскользь намек переводил снова разговор на его воск преосвященство, голоса снова звучали громко, и ни один из поступков великого кардинала не оставался в тени. «Всех этих людей, — с ужасом подумал Д'Артаньян, — неминуемо засадят в Бастилию и повесят, а меня заодно с ними, меня сочтут их соучастником раз я слушал и слышал их речь. Что сказал бы мой отец, так настойчиво внушавший мне уважение к кардиналу, если б знал, что я нахожусь в обществе подобных вольнодумцев? Д'Артаньян поэтому, как легко догадаться, не решался принять участие в разговоре. Но он глядел во все глаза и жадно слушал, напрягая все свои пять чувств, лишь бы ничего не упустить. Несмотря на все уважение к отцовским советам, он, следуя своим влечениям и вкусам, был склонен скорее одобрять, чем порицать происходившее вокруг него. Принимая, однако, во внимание, что он был совершенно чужой среди этой толпы приверженцев господина тревиля и его впервые видели здесь, к нему подошли узнать о цели его прихода. Д'Артаньян скромно назвал свое имя... И, ссылаясь на то, что он земляк господина детревиля поручил слуге, подошедшему к нему с вопросом, исходатайствовать для него у господина Детревилля несколько минут аудиенции. Слуга покровительственным тоном обещал передать его просьбу в свое время. Несколько оправившись от первоначального смущения, Д'Артаньян мог теперь на досуге приглядеться к одежде и лицам окружающих. Центром одной из самых оживленных групп был рослый мушкетер с высокомерным лицом и в необычайном костюме, привлекавшем к нему общее внимание. На нем был неформенный мундир, ношение которого, впрочем, не считалось обязательным в те времена, времена меньшей свободы, но большей независимости, а светло-голубой, порядочно выцветший и потертый камзол, Поверх которого красовалась роскошная перевесь, Шитая золотом и сверкавшая, словно солнечные блики на воде, в ясной полведи. Длинный плащ алого бархата изящно спадал с его плеч, Только спереди позволяя увидеть ослепительную перевесь, На которой висела огромных размеров шпага. Этот мушкетер только что сменился с караула, Жаловался на простуду и нарочно покашливал, Вот поэтому-то ему и пришлось накинуть плащ, как он пояснял, пренебрежительно роняя слова и покручивая ус, тогда как окружающие и больше всех д'Артаньян шумно восхищались шитой золотом перевязью. — Ничего не поделаешь, — говорил мушкетер, — это входит в моду. Это расточительство, я и сам знаю, но модно. Впрочем, надо же ведь куда-нибудь девать родительские денежки. Ах, Портос! — воскликнул один из присутствующих. — Не старайся нас уверить, что этой перевезью ты обязан отцовским щедротом Не преподнесла ли ее тебе дама под вуалью, с которой я встретил тебя в воскресенье около ворот Сент-Оноре? — Нет, клянусь честью и даю слово дворянина, что я купил ее на собственные деньги, — ответил тот, кого называли Портосом. — Да, — заметил один из мушкетеров, — купил точно так, как я вот этот новый кошелек на те самые деньги, которые моя возлюбленная положила мне в старый. — Нет, право же, — возразил Портос, — и я могу засвидетельствовать, что заплатил за нее двенадцать пистолей. Восторженные возгласы усилились, но сомнение оставалось. — Разве не правда, Арамис? — спросил Портос, обращаясь к другому мушкетеру. Этот мушкетер был прямой противоположностью тому, который обратился к нему, назвав его Арамисом. Это был молодой человек лет двадцати двух или двадцати трех, с простодушным и несколько слащавым выражением лица, с черными глазами и румянцем на щеках, покрытых словно персик осенью, бархатистым пушком. Тонкие усы безупречно правильной линией оттеняли верхнюю губу. Казалось, он избегал опустить руки из страха, что жилы на них могут вздуться. Время от времени он пощипывал мочки ушей, чтобы сохранить их нежную окраску и прозрачность. Говорил он мало и медленно, часто кланялся, смеялся бесшумно, обнажая красивые зубы, за которыми, как и за всей своей внешностью, по-видимому, тщательно ухаживал. На вопрос своего друга он ответил утвердительным кивком. Это подтверждение устранило, по-видимому, Все сомнения насчет чудесной перевязи. Ею продолжали любоваться, но говорить о ней перестали, и разговор, постепенно подчиняясь неожиданным ассоциациям, перешел на другую тему. «Какого вы мнения о том, что рассказывает конюша господина де Шале?» — спросил другой мушкетер, не обращаясь ни к кому в отдельности, а ко всем присутствующим одновременно. «Что же он рассказывает?» — с важностью спросил Портос. Он рассказывает, что в Брюсселе встретился с Рашфором, этим преданнейшим слугой кардинала. Рашфор был в одеянии капуцина, и, пользуясь таким маскарадом, этот проклятый Рашфор провел господина Делега как последнего болвана. — Как последнего болвана, — повторил Портос. — Но правда ли это? — Я слышал об этом от Арамиса, — заявил мушкетер. — В самом деле... «Ведь вам это прекрасно известно, Портос!» — произнес Арамис. «Я рассказывал вам об этом вчера. Не стоит к этому возвращаться!» «Не стоит возвращаться!» — воскликнул Портос. «Вы так полагаете, не стоит возвращаться? Черт возьми! Как вы быстро решаете? Как кардинал выслеживает дворянина? Он с помощью предателя, разбойника, висельника похищает у него письма?» И, пользуясь все тем же шпионом, на основании этих писем добивается казни Шале под нелепым предлогом, будто бы Шале собирался убить короля и женить герцога Орлеанского на королеве, никто не мог найти ключа к этой загадке. Вы, к общему удовлетворению, сообщаете нам вчера разгадку тайны, и когда мы еще не успели даже опомниться, объявляете нам сегодня, не стоит к этому возвращаться. Ну что ж, вернемся к этому. — Раз вы так желаете, — терпеливо согласился Арамис. — Будь я конюшем господина де Шалева, — скрикнул Портос, — я бы проучил этого Рашфора. — А вас проучил бы красный герцог, — спокойно заметил Арамис. — Красный герцог. — Браво, браво, красный герцог! — закричал Портос, хлопая в ладоши и одобрительно кивая. — Красный герцог, это великолепно! Я постараюсь распространить эту остроту, будьте спокойны. Вот-то костряк этот Арамис. Как жаль, что вы не имели возможности последовать своему призванию, дорогой мой. Какой очаровательный аббат получился бы из вас. О, это только временная отсрочка, — заметил Арамис. Когда-нибудь я все же буду аббатом. Вы ведь знаете, Портос, что я в предвидении этого продолжаю изучать богословие. — Он добьется своего, — сказал Портос. — Рано или поздно он добьется. — Скорее, рано, — ответил Арамис. — Он ждет только одного, чтобы снова облачиться в сутану, которая висит у него в шкафу позади одежды мушкетера, — воскликнул один из мушкетеров. — Чего же он ждет? — спросил другой. — Он ждет, чтобы королева подарила стране наследника. — Незачем, господа, шутить по этому поводу, — заметил Портос. — Королева, слава богу, еще в таком возрасте что это возможно. Говорят, что лорд Бекингем во Франции воскликнул арамис с лукавым смешком, который придавал этим, как будто невинным словам, некий двусмысленный оттенок. Бекингем, Джордж Вильерс, лорд 1592-1628, английский политический деятель, фаворит королей Якова I и Карла I. Примечание редакции. — Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы, перебил его Портос. — И любовь к остротам заставляет вас перешагнуть известную границу. Если б господин Дотревиль услышал, вам бы не поздоровилось за такие слова. — Не собираетесь ли вы учить меня, Портос? — спросил Арамис в кротком взгляде, которого неожиданно сверкнула молния. — Друг мой, — ответил Портос, — будьте мушкетером или аббатом но не тем и другим одновременно. Вспомните, отос на днях сказал вам, «Вы едите из всех кормушек». Нет-нет, прошу вас, не будем ссориться, это ни к чему. Вам хорошо известно условия, заключенные между вами, Атосом и мною. Вы ведь бываете у госпожи де Гильон и ухаживаете за ней. Вы бываете у госпожи де Буат Расси, кузины госпожи де Шеврес, и, как говорят, состоите у этой дамы в большой милости. О, господа, вам незачем признаваться в счастье, никто не требует от вас исповеди, кому неведома ваша скромность. Но раз уж вы, черт возьми, обладаете даром молчания, не забывайте о нем, когда речь идет о ее величестве. Пусть болтают что угодно и кто угодно о короле и кардинале, но королева священна, И если уж они говорят, то пусть говорят одно хорошее. — Пардос, вы самонадеянны, как нарцисс. — Заметьте, — это произнес Арамис. — Вам ведь известно, что я не терплю поучений и готов выслушивать их только от Атоса. Что же касается вас, милейший, то ваша чрезмерно роскошная перевесь не внушает особого доверия к вашим благородным чувствам. Я стану аббактом, если сочту нужным. Пока что я мушкетер и как таковой говорю все, что мне вздумается. Сейчас мне вздумалось сказать вам, что вы мне надоели. Арамис, Партос, господа, господа, послышалось со всех сторон. Господин Дотревиль ждет господина Д'Артаньяна, перебил их лакей, распахнув дверь кабинета. Дверь кабинета, пока произносились эти слова, оставалась открытой, И все сразу умолкли, и среди этой тишины молодой госконец пересек приемную и вошел к капитану мушкетеров, от души радуясь, что так своевременно избежал участия в развязке этой странной ссоры.